Мистерии Фрэнсиса Бейкона. Большинство людей живет двумя жизнями: открытой и частной, внешней и внутренней. У Фрэнсиса Бейкона эта разница была доведена до исключительных масштабов: от части в силу естественных причин, от части навязанных, от части добровольно избранных. Однако полярности важная, неизбежная часть жизни и могут быть использованы творчески вроде соперничества и дружбы. которые Бейкон называл «шпорами движения и ключами к делам». Сам Бейкон, судя по дошедшим до нас свидетельствам, балансировал между крайностями, умело и более чем творчески ими пользуясь, и достиг того уровня просветления, которое принято называть познанием Бога или познанием любви. Посему он мог рассуждать об этом с позиции истинного знания, а не просто спекулятивно, и иметь полное право продвигать это понимание и его практику во все аспекты жизни. Последнее время по поводу частной жизни Бейкона ходит много различного вида домыслов. Однако факты говорят о том, что он был одновременно мистиком и провидцем, а не только поэтом, философом и ученым по своей природе. Одним из лучших описаний внутренней жизни Бейкона из уст тех, кто знал его лично, являются слова его капеллана, друга и, и литературного душеприказчика Уильяма Ролли. Я склонен полагать, что если Господь и пролил луч знания на какого-либо представителя наших времен, то именно на него. Ибо хотя он был великим книгачеем, знания его происходили не от книг, а от того, что было заложено в нем самому. И что он, тем не менее, изливал с большой осторожностью и осмотрительностью. Лорд был религиозным. Ибо как бы Свет не спешил подозревать великие умы и политиков в чем-то вроде атеизма, он ведал Бога, что явствует из отдельных пассажей через весь поток его трудов. В противном случае он бы поступил со своими собственными принципами, среди которых мелкая философия заставляет людей забывать Бога, приписывая слишком много вторичным причинам, тогда как философия глубокая ведет человека обратно к Богу. Я уверен, что никто не откажет ему в том, что он был глубоким философом. И не только был, но и умел передать смысл заключенной в нем надежды, свидетельствами чего его труд, признание веры, столь изобилует. Он часто, когда здоровье позволяло ему, приходил на церковную службу, послушать проповеди, приобщиться к таинству тела и крови Христовым, И он упокоился в истинной вере, установленной церковью Англии. Вот рассказ или представление о внутреннем, частном мире человека, о внешнем я и личности, которого мир знает как о Фрэнсисе Бейконе. Он представляет со соответствующим действительности, поскольку существенная часть учений Бейкона сводится к тому, что философия, а потому и сам философ должна быть служанкой божественного и познавать божественное. А Бейкон всегда притворял в жизнь то, что проповедовал. В этом контексте божественное понималось под именем София, как греки называли священную мудрость, тогда как фило означает любовь. Отсюда философия есть любовь к мудрости, а философ — человек, который любит мудрость и дружит с ней. В своих трудах Бейкон идет еще дальше и заявляет, что мудрость – это божественная любовь, фундаментальная природа Бога, и что для того, чтобы стать мудрыми, мы должны любить и действовать из побуждения любви. Это как раз то, что Бейкон понимал и знал под истинным глубоким философом. Однако подобная глубина по самой своей природе оказывается тайной, то есть непризнаваемой и непонимаемой большинством. Немалая часть внешней жизни Бейкана также оказалась тайной или звуалированной от немногих избранных. Частично таинственность была Бейкону навязана, частично он умышленно ее придерживался. Если, как говорят свидетельства, он и в самом деле был сыном королевы Елизаветы первой и потенциальным наследником английского трона, если бы она решила публично объявить его таковым. Тогда вопрос его рождения и настоящих родителей был тем секретом, который ему навязали, не дав право выбора. Разведывательная деятельность во благо королевы по своей природе также должна была оставаться в тайне от всех, кому не полагалось этого знать. Еще более частная юридическая деятельность и роль советника при королеве, а позднее при короле Джеймсе, тоже попадала в эту категорию. Вероятно, сюда же следует добавить тайну Бейкона как поэта, то есть поэта профессионального, пишущего стихи и пьесы для публики, поскольку прославиться в те дни в качестве поэта означало не только основательно подмочить свою репутацию как джентльмена, придворного и аристократа, иначе говоря, сына лорда-хранителя сэра Николаса Бейкона или с точки зрения королевы ее сына, если эта догадка верна. но также лишить себя возможности работать советником королей и получить должность при дворе или правительстве, чего он, несомненно, хотел. Нельзя не учитывать и того факта, что Бейкон вуалировал себя как автора поэтических трудов, в частности, за подписью Шейкспира, еще и потому, что искренне верил в библейское учение, будто человек создан по образу и подобию Божьему, а потому должен всячески стараться Богу подражать и внешне и делами. По собственному определению Бейкона цель человечества знать правду, а познать правду можно лишь на опыте, что означает одно: правда и надо жить. Неоднократно в своих работах он настоячего указывает на фрагмент мудрости Соломона, книга притчей, глава двадцать пятая, стих второй. в котором говорится, что Бог скрыл истину, чтобы человек мог искать и найти ее, как в детской игре в прятки, которые так угодно божественному величеству. Это истина, слово Бога, автора всего, неотъемлемое и скрытое в творении. Скрывая свое авторство в поэтических трудах, Фрэнсис Бэкон имитирует божественного автора и предлагает всем нам сыграть в прятки. Эта же игра учит нас его методу. посредством которого можно найти всю истину, что Бейкон считал особым даром, который он вручал человечеству и которому, по его словам, он научит нас через практические примеры и упражнения. Часть игры заключалась в помощи друг другу в отыскивании правды, ибо Бейкон указывал на то, что ни один человек не может обнаружить ее самостоятельно, без постороннего вмешательства, но что мы нуждаемся друг в друге, возможно, объединившись в группы по способностям и с разными ролями, чтобы работа делалась коллективно. Это игра в прятки, когда мы ищем спрятанную истину, и есть то, что школы мистицизма называли мистерией, которая воплощалась и переживалась в форме сакральной драмы. Связь Бейкона со школами мистицизма особенно подчеркивалась его другом и собратом по Перу Беном Джонсоном в воде, которую последний написал и озвучил. К шестидесятилетнему юбилею Бейкона в январе 1621 года возрадуясь счастливой генией пылкий, как все сошлось к твоей земной улыбке, огонь, вино и люди. Не случайно ты в середине, как и твоя тайна. Джонсон подчеркивает твоя тайна, тайна, которая не просто принадлежит Бейкону, но и в центре которой он стоит и действует. Упоминание огня, вина и людей. намекает на мистерии Бахуса Диониса типа масонства, которое связано с дионисийскими ремесленниками или архитекторами античных времен. Бахус Дионис воспевался как основатель или бог мистерий, драмы и театра. Первейшим примером и воссоздателем этой традиции был Арфей, и Пифагор и Платон были посвященными в этот мистический поток, и многие его фундаментальные учения и практики составляют основу христианства. вроде «Бог есть любовь». Примечательно, что транслитерация фамилии Бейкон в заголовках переводов его трудов на итальянский выглядит как «бако» или «бакко», что является латинским написанием имени Вакха Бахуса. Упоминание в оригинале обращения Джонсона и иероглифа «пайл», который может пониматься и как куча, и как столб, и как наконечник дротика, отсылает нас к классическому копью, Спиа, которым потрясала и Афина Паллада, и Аполлон, ее товарищ. Он придает обращению элемент розенкрейцерства и шекспирианства, что непосредственно связано с официальным титулом Бейкона, барон Верулам Верлумский, а также с неофициальными его эпитетами вроде Аполлона, дневной звезды и предводителя Мус, света масонства и розенкрейцерства. Томас Пауэлл, Также прибегает к теме мистицизма в стихотворении, посвященном Фрэнчису Бейкону, которое предваряет его прокурорскую академию 1630-й, и на сей раз весьма прозрачно ассоциирует ее со сценической драмой, поскольку сопоставляет Бейкона с античным философом, юристом, писателем и драматургом Сенекой. Отдай мне сдвинуть занавес глухой, что заградил достойный облик твой. Сенека добрый, кровь постой пускать. Узнай, зачем я стал тебя читать. Я это изложу в стихе опрятном и тем задерну занавес обратно. Это стихотворение заставляет вспомнить иллюстрацию на титульном листе «Минерва Британна» Генри Пичема 1612. На ней изображен занавес, за которым прячется кто-то, чья рука выглядывает наружу и гусиным пером. Выводит на свитки слова «меня увидят умом». Два других свитка на иллюстрации указывают на тему смерти и бессмертия, которая проходит через все сцены Т. Шекспира. На одном написано «он живет в гении», на другом «все остальное умирает». Вместе эти надписи представляют собой цитату из «Элегии ин Меценатем», приписываемой Вергилию. Более того. Минерва Британна не только подразумевает британскую Афину Палладу, потрясающую копьем, которая является музой Шекспира, но и эмблема на странице тридцать третьей книги Пичема иллюстрирует станцу из шекспировской поэмы Лукреция, повторяющей тему менте видебор. Эта станция представляет собой одну из многих, в которых описывается искусная картина, изображающая Приамовскую трою. воображение здесь вступало в силу обман метафор строгий и простой копье символизирует ахилла его сомкнул он крепкую рукой незримый если ум не видит твой рука лицо нога и голова на усмотрение мысли мастерства под эмблемой расположены две станции которые подчеркивают что все доблестные деяния и долговечные плоды работы ума Достойные похвал и признания могут быть достигнуты лишь потом и трудом. Затем в пример ставится Ганнибал, сын Гамилькара, как идеал мужественного сердца и храбрых поступков. Таким образом, эта эмблема, связанная с Эхиллесом и Ганнибалом, концентрируется на героических подвигах, которые, в свою очередь, ассоциируются с воинами, наделенными сверхчеловеческими способностями или, выражаясь куртуазным языком возрождения, с бесстрашными рыцарями, упоминаемыми в последних двух строчках второй станции. Однако самой поразительной особенностью эмблемы является рука в латной рукавице, держащая копье так, что сам рыцарь, Ахилл, остается незримым, если ум не видит твой. «Скрытый рыцарь» описывается как «сам позади». Это явная ассоциация с иллюстрацией на титульной странице и девизом «Менте Видебор» Правда, здесь уже нет никакого занавеса, но если посмотреть на эмблему со следующей тридцать четвертой страницы, которая позади страницы тридцать третьей, обнаружится копейщик, который грозит копьем змее. На этой странице эмблема посвящена самому благоразумному и ученому сэру Фрэнсису Бейкону рыцарю, так что рыцарь с копьем однозначно символизирует самого Бейкена. Другими словами, Бейкон — это тот, кто скрыт позади. кто связан тем самым с Ахиллом, Ахиллесом, греческим героем Троянской войны и величайшим воином Илиады Гомера, считавшимся полубогом, то есть бессмертным-смертным или смертным-бессмертным. Матерью Ахилла была Фетида, богиня воды, которую ассоциировали с Метидой, богиней мудрости, умных советов и глубоких мыслей. Копье Ахилла является предметом битвы между ним и Телефом, который Ахилл нанес последнему незаживающую рану. Оракул сказал Телефу, что исцелит рану тот, кто ее причинил. Действительно, Ахиллес помог Телефу выжить, после чего тот стал проводником греков на пути в Трою. Альтернативная версия ведет к Одиссею, который решил, что раз копье стало причиной раны, оно же сможет ее вылечить. Связь двух этих версий мифа Обахилы и Телефе явно вплетена в символизм тридцать четвертой страницы Менерва Британна, но с примечательным подтекстом. Нельзя не заметить намек с выбором Обахилла, чья мать была богиней, а также на потрясающего копьем Шекспира. Тема Мента Видебор обнаруживается и в стихотворении Бена Джонсона. относящемуся к портрету на титульной странице первого фолио Шейкспира. Читатель, смотри не на его портрет, а на его книгу. В шейкспировской истории, как и в Минерва-Британна, «копье» используется как синоним пищевого пера, откуда следующие слова Бена Джонсона в его панигирике автору мистера Уильяму Шейкспиру в первом фолио. «Смотри, как отчий лик живет в его трудах, и как проникший Экспира ум, манеры, слог блестящий, в разрывы строк подшивки настоящий, в которых пика и словно потрясает и метит в глаз, что ничего не знает сладчайший лебедь Эйвона. Здесь на помощь пониманию приходят Аполоны и Дельфийский Пифон. Классический символизм соответствует образу Святого Георгия и дракона, когда пика олицетворяет луч просвещения, мудрости. или средство, которым мудрость передается, а дракон змей представляет глупый ум. Глаз символизирует разум. Будучи знатоком античной философии и мифологии, а также в высшей степени посвященным в мистерии, Бейкен прекрасно разбирался в христианской каббали, основанной на иудейской каббали, о чем можно судить не только по его пониманию библейских писаний, но также по конструкции его великого восстановления. Пьесы Шейкспира, во всяком случае большая их часть, также основаны и структурированы на каббалистическом знании, которое в свою очередь связано со знанием герметическим и его практическим аспектом алхимией. Гермес, легендарный основатель и проповедник герметической традиции, в Египте был известен как богочеловек под именем Тот, который далее ассоциировался с атлантом Енохом, посвященным. известным в древней еврейской традиции как первый человек в полном сознании, достигший высочайших небес и ставший единым с метатроном духом Мессии. Моисей, который, если верить Библии, был научен всей египетской мудрости, достиг полного просветления на горе Синай, где его учителем был сам метатрон Янох и передал каббалистическое знание, заложенное в Торе, избранным Израиле. О том, что Бейкон был знатоком кабалы и герметизма, мы можем понять из его великого восстановления и шейкспировских пьес. Правда, одно время он подумывал опубликовать все свои философские труды, составившие великое восстановление под псевдонимом Валерий Термин и Гермес Стелла. Что, если бы он это сделал, означало бы, что в отношении не только своей поэзии, но и философии Он решил полностью уйти в тень. Еще одна тайна или мистерия окружает импичмент Бейкона в 1621 году и смерть в 1626. Он был обвинен в коррупции, и потому до сих пор непосвященная публика считает его коррумпированным канцлером. Однако, если изучить доказательную базу, становится совершенно очевидно, что обвинения были ложными. и что его использовали в качестве козла отпущения или жертвы, чтобы спасти короля и его фаворита Бакингема, а возможно и всю страну от гражданского восстания. Как ни странно, хотя возможно очень даже уместно, этот импичмент и падение Бейкена спаста лорда канцлера произошли всего через несколько месяцев после награждения его титулом виконта Сент-Олбана, титулом, в котором отражено имя святого. А вовсе не городок Сент-Олбанс. Этот уникальный сам по себе титул указывает на тайну основания современного масонства в семнадцатом веке первым гранд-мастером, виконтом Сент-Олбаном. Жертва Бейкона, хоть и доставшаяся на его долю по иным причинам, созвучна жертве исконного святого Олбана, который не только боролся за свою веру, но также защитил священника. обратившего его в христианство тем, что надел его плащ и притворился им, чем помог бедняге уйти невредимым от преследователей. Впоследствии Бейкон был отстранен от активного участия в делах короны и страны и провел пять последующих лет в размышлениях и студиях. Он писал, компилировал, редактировал и публиковал все, что только мог, в рамках своего великого восстановления. Он видел в своем падении божественное наказание за то, что слишком много времени уделял делам государственным, вместо того, чтобы полностью сфокусироваться на своей философской миссии. Примечательно, что, судя по всему, запланированное им было в конце концов навязано ему силой, как пишет Уильям Ролли в своей «Жизни Бейкена». Последние пять лет своей жизни. Будучи устраненным от гражданских дел и активной жизни, он посвятил все время размышлениям и штудиям вещам, о которых Его Светлость частенько говорил на протяжении своей активной жизни так, будто предпочел бы умереть в тени, а не в свете, что также можно обнаружить в некоторых пассажах его трудов. Как мы предполагаем, Бэкон едва ли знал, что ему суждено умереть на шестьдесят шестом году жизни. тысяча шестьсот двадцать шестой цифра эта знаменательна не только эзотерически будучи октавой цифры тридцать три она непосредственно связана с официальной датой рождения Уильяма Шекспира как псевдонима и литературного проекта что имело место на тридцать третий год жизни Бейкона тысяча пятьсот девяносто третий и было отмечено публикации Венеры и Одониса первого наследника шекспировского изобретения Лучшего совпадения, если так можно выразиться, трудно придумать. После смерти на фронтизписи издания его труда о распространении и продвижении учения 1640-ой Бейкона назвали третий после Платона первый в философии. Первым Платоном, как известно, был живший в IV веке до нашей эры греческий поэт и философ Аристокл, сын Аристона, взявший имя Платон в качестве псевдонима. Вторым Платоном был итальянский ученый XV века Марсилио Фичино. Поскольку имя Платон, производное от греческого «аплету», то есть «цинлеты», оказывается синонимом Аполлона, это прекрасно сочетается с описанием Фрэнсиса Бэйкона как Аполлона, о чем говорится в «Манес Верламиани» и Шейкспира, о чем пишет Бен Джонсон в первом фолио. Платон был знаменитым учеником Сократа. Только благодаря Платону мысли и слова Сократа были записаны и преданы гласности. Нельзя не задуматься о судьбе Бейкона, если вспомнить, что Сократ был вынужден стать козлом отпущения или жертвой за беззаконие государства и приговорен к смерти через принятие яда. Незадолго перед кончиной Сократ произнес свои последние слова Криту: «Крит, мы должны о склепе у петуха не забудь об этом долге». Этот рассказ приведен в платоновском диалоге Фаэду, в котором Сократ приводит последнее доказательство бессмертия души. Официально о причинах смерти Байкена было сказано, будто он подхватил пневмонию, когда набивал снегом цыпленка, чтобы проверить, может ли замерзание птицы сохранить ее плоть. Умер он через несколько дней после этого в день Пасхи, девятого апреля тысячи шестьсот двадцать шестого года. Бейкон скрывал некоторые тайны о себе, розенкрейцерах и масонах, мудрости, Шейкспире, разных кладах и даже некоторых ключевых элементах своего великого восстановления разнообразными способами. Среди них были притчи, басни, мифы, символы, гематрия, принятая в еврейской традиции толкование скрытого смысла слова через числовое значение составляющих его букв. и криптография, то есть шифры, как числовые, так и геометрические. Бейкон считал математику ответвлением метафизики и одной из существенных форм вещей, поскольку она причинна по природе многих эффектов, и утверждал, что исследования природы дают наилучшие результаты, когда начинаются с физики, а заканчиваются математикой. Намереваясь имитировать великого архитектора Вселенной, который расположил все вещи в пропорции, количестве и порядке и создал игру в прятки, чтобы мы могли постепенно обнаружить скрытую истину. Бейкон поступал схожим образом, поэтому его секреты еще предстоит открыть с помощью тех разнообразных знаков и подсказок, которые нам предлагает истина.